Глава 12. Майкл открыл глаза и тут же вскочил с кровати. Проспали. «Картер, вставай, надо ехать в участок». Алиса лениво перевернулась на спину и, открыв один глаз, ехидно улыбнулась. «Тебе не кажется, что после всего, что между нами произошло, ты вполне можешь называть меня по имени?» Майкл усмехнулся, наклонился к ней и чмокнул в губы. «Хватит болтать, нам пора». В участке царило оживление. Полицейские были увлечены настолько, что припозднившуюся парочку даже не сразу заметили. Майкл пожал руку Коннору, поприветствовал остальных. Навстречу вышла довольная Бренда. «Доброе утро», — бодро сказала она. «Грин в комнате для допроса. Мне начинать или ты сам?» «Сам». Майкл закинул куртку в кресло и двинулся допрашивать Алистера Грина. Алиса хотела было пойти за ним, но Бренда ее удержала. «Алиса, не стоит. У Майкла иногда жесткие методы». «Ладно». Алиса послушно опустилась на стул. Бренда закрыла дверь кабинета, и девушки оказались наедине. После небольшой паузы лейтенант серьезно сказала. «Знаешь, я рада, что ты с нами». Серьезно? Алиса хмыкнула. «Как-то ты не очень проявляла свою радость». Бренда подняла ладони в примирительном жесте. «Признаю, я ошибалась на твой счет, а вот Майкл, похоже, нет». «Ну, он тоже был не в восторге от моего участия в расследовании». Лейтенант загадочно улыбнулась и продолжила. «Он изменился за последнее время. Я его порой не узнаю, хотя мы дружим больше десяти лет. Раньше в его жизни первое место занимала работа. Я не вспомню ни дня за последний год, когда бы он не приехал в участок. А тут решил среди недели взять выходной, да еще и в разгар расследования. Всем нужно иногда отдыхать». «Да». «Я ему не раз это говорила, но он меня не слушал. И еще, Майкл пристрелил бы любого другого человека за гораздо меньшее, но твои выходки почему-то терпит. И то, как он смотрит на тебя, не припомню, чтобы он смотрел на кого-то так». Щеки Алисы загорелись от этих слов. События прошедшего дня только подтверждали сказанное Брендой. Она смотрела на Алису с дружелюбной улыбкой. Картер тихонько откашлялась. «У него никого не было?» Подняв брови и глубоко выдохнув, Бренда ответила. «Были, но недолго. Темп его жизни вынести непросто. Не каждый это под силу, а тебя это, кажется, не пугает». Алиса пожала плечами. «Не слишком». «Вот и я об этом». В коридоре послышались тяжелые шаги и грозный голос капитана. «Тревор, веди Хантера. Этого забери, пока не убил». Бренда выглянула за дверь, обратилась к Майклу. «Молчит?» угу. «Тревор, где тебя носит?» Он потер ладонью костяшки на левой кисти и широкими шагами направился в комнату для допросов. Алиса нервно хмыкнула. «Хорошо, что меня он так не допрашивал». Лейтенант рассмеялась. Душевную беседу нарушил вопль телефона. Алиса достала гаджет, разглядела на экране имя коллеги и нажала на значок «Ответить». «Привет, Хизер». Мелиса, какое счастье, что ты ответила!» Затараторила в трубку та. «Мне срочно, нужна твоя помощь, ты можешь приехать?» «Что случилось?» «Это Мэт, Мы встретились с ним в баре, и он напился. Я хотела его отвезти домой, но он отказывается куда-либо идти, пока не поговорит с тобой. Вы вроде подружились с ним». «Вроде того. Пожалуйста, помоги». Чуть не плакала в трубку Хизер. «Я не представляю, что мне с ним делать. Он сидит на скамейке в парке и никуда не хочет идти». «Ты можешь дать ему трубку?» «Он не хочет по телефону, он говорит, что ты должна приехать, я не знаю, может, у него что-то случилось, он мне ничего не говорит». Алиса почувствовала укол совести, она представила себе, что испытывает Мэт в связи с последними событиями, и ей снова стало не по себе. Ни в чем не повинный человек ее стараниями стал инструментом в расследовании, помимо собственной воли. Его попросту использовали в своих целях, обманули, предали». Едва ли хоть кто-то на его месте чувствовал бы себя иначе. Алиса сглотнула подкатывающей горлуком. — Где вы? Я сейчас к вам приеду. — Мы в парке на Палм-стрит. — Повтори еще раз, плохо слышно. Парк на Палм-стрит? — Да. Позвони, когда едешь, я объясню, где именно. Алиса положила трубку и обратилась к Бренди. Я ненадолго отлучусь, Майкл все равно пока занят. Позже приеду, и вы все расскажете, хорошо? — У тебя все в порядке? Озабоченно уточнила лейтенант. — Да, думаю, да. Хизер звонила, просила помочь в одном деле. Я постараюсь побыстрее. Ты скажешь Майклу. Не хочу ему сейчас мешать. — Конечно, беги. Закинув на плечо сумочку, Алиса покинула участок и пешком направилась в сторону парка.